Глава 26. Где тайное становится, а если не явным, то чуть более ясным. Они поместили собаку в коробку, всунули вкусную кость. Больше в собаке места не было. Соблюдайте ограничения по емкости собак. «Те самые?» И Леонор оглянулась на Данилу. «А реально?» «Хочешь, ущипну?» — предложил он. А получил почему-то в бок от таракановой. Еще и глаза выпучила, явно намекая, что не стоит при живой невесте щипать бывших. И вправду не стоит. Жизненный опыт подсказывал, что в этом случае можно отхватить от обеих. «Те самые?» — сказала Ульяна. «Ты мышей не боишься?» «Вообще-то боюсь, но нормальных». Машина империя начиналась за дальней дверью. То есть сперва пришлось спуститься в подвал, где Элеонору встретил гроб, окруженный мониторами. Правда, к этому она отнеслась довольно спокойно, огляделась и сказала. «Что ж, всегда оценила сочетание традиций и современности». И прошествовала дальше. Но вот а у дальних дверей замерла разглядывая машиной дозор. Мыши с прошлого раза стали крупнее, чешуя их поблескивала в электрическом свете ламп, а еще поблескивали наконечники копий, которыми мыши были вооружены. И шлемы поблескивали тоже. Такие вот маленькие, но вполне настоящие. щитам Данила почти и не удивился. В конце концов, если есть империя, копии, и шлемы, так почему бы и там не быть? А этих боишься? «А это ненормальные мыши. Почему-то бояться не выходят». «То есть?» Никита помахал мышам рукой, но стража осталась неподвижна. «Погоди, ты боишься пушистых серых крокотулек, но вот эти в чешуе и броне тебя не пугают?» «Они стильные», — ответила Элеонора как-то растерянно. «И вообще не похожи на мышей». «Ни на что. А мы чего ждем? «Гонца». — пояснил Игорек, наклоняясь. Перед стражей возникла мышь, шлем которой украшала красная щетка. Она вышла вперед и что-то громко пропищала. — Тут все таки суверенное государство начинается. — Знаешь, Тараканова, — Элеонора присела на корточке, — раньше ты мне казалась редкостной занудой. — Я тебе, а сама. У меня была цель, хотя я как раз предпочла бы быть занудой. Но я не о том... «Я ошиблась в прогнозе. Человек, у которого в подвале суверенное государство чешуйчатых мышей, не имеет морального права на занудство». «Прозвучало занудно», — врез Никита. «Лысый, вот хватит выпендриваться». «Пи!» — Пискнул машины центурион обиженно. «Хорошо. Гай Юли Лысый, хватит выпендриваться. Так лучше». Их император опять чего-то не того начитался. Их всех разбили на центурии. Пи-пи и они отрабатывают навыки слаженного ведения боя, чтобы в момент истины встать сплочённо плечом к плечу. Ага, только и выдала Элеонора, а потом поклонилась и сказала: Рада приветствовать вас, Гай Юлий, лысый. Пи кивнул мышь и лапы махнул. У него шерсть на боку не росла, и кусок хвоста кота отгрыз. Раньше, ну, когда он был обычной мышью, «А теперь там брони нет, а хвост тоже не отрос». «Ужасно!» «Пи!» — мышь ударила себя в грудь. Он уверен, что истинная сила воина не в броне и хвосте, но в храбрости духа. «Совершенно с вами согласна. А гонец скоро придет. «Уже!» — Никита почесал себя за ухом. «Слушай, Игорек, я тут чутка обернусь, ладно? А то мне с Вили неудобно общаться будет. Ты это... Только не блевать!» «Я не собирался. А ты мог бы и не поминать? Я ж не специально, так-то...» «Дамы, отвернитесь!» «Пи-пи!» — мышь подошел к Элеоноре и коснулся туфельки. «Пи!» «Я не понимаю». «Я тоже», — заверил Данила, потому что действительно не понимал. Отец всегда говорил, что надо языки учить. С английским у Данила было нормально, французский тоже более-менее зашел. А вот интересно, мышиной сойдет за еще один иностранный? Р -р -р -р. Он просит. В собачьем обличье голос кита был хрипловат. Разрешение признать вас, дамой сердце, чтобы сохранить твой светлый образ в душе и служить ему, совершая подвиги. О, это, по-моему, уже чутка другая эпоха, сказал Данила и заработал укоризненный взгляд. Не мешай, шепотом сказала Ульяна и взяла под руку. Так, наверное, чтоб щипаться не полез. Тебе что, жалко? И сказано это было очень определенным тоном. В смысле, тон этот явно указывал, что правильный ответ на этот вопрос возможен лишь один. И нет, конечно, пускай служат в самом-то деле. И вообще, это Василий путь беспокоится, что его подруге кто-то там служить собирается. А Василий покраснел и Элеонора. И мышь запищал громко так. Гай Юли Лысый говорит, что его чувства исключительно возвышенные и потому не помешают счастливому браку. «Лысый, там до брака еще страдать и страдать». «Чего? В любом нормальном романе герои сначала должны настрадаться, чтобы потом пожениться». Никита протиснулся через ноги. «Мне всегда казалось, что это специально делают, типа, чтобы они к семейной жизни адаптировались». «В каком романе?» Элеонора поглядела на Ульяну, а та пожала плечами. Да, практически в любом. Никита протянул мыши лапу, которую тот пожал. И вы вполне вписываетесь? Пфф. Сами смотрите, У улики два жениха, один из которых заглядывается на Эльку, но не имеет возможности отказаться от свадьбы. Нормальная такая любовная трагедь. Не обращайте внимания. Игорюк прихватил шпица за шкирку. Это в нем огурцы с молоком. В реакцию вступили. Пошли, нам уже разрешили. Гай Юли проводит. Дань, возьмешь? Лучше уж я. Элеонора наклонилась и протянула сложенной лодочкой ладони. Если, конечно, это не оскорбит доблестного воина. Но куда идти? «Р -р -р, а тут одна дорога. Отозвался Никита и гнув. Все время прямо до второй двери. А дальше сами увидите. А подвал преобразился Данила, конечно, не сказать, чтобы Так уж всерьез его изучал или там Разглядывал, но вот мог сказать Что совершенно точно бывшая Бильярдная была поменьше И лестницы не имела Такой вот с узкими ступенями Вводившими куда-то вниз Здесь еще сияла электрическим светом Лампа, но мощности ее уже Не хватало Это как-то впечатляет Произнесла Элеонора И Гай Юлий довольно пропищал Р -р -р -р. Он говорит, что весь мышиный народ трудится, не покладая лап. Перевел Никитка, который эти самые лапы свесил, и теперь те покачивались в такт шагов Игорька. Ради грядущей славы Великой Империи. Спускаться пришлось боком, потому что ступеньки явно не были рассчитаны на человеческую ногу. И Данила подал Ульяне руку, а та отказываться не стала, оперлась. Здесь как-то она чуть поежилась. «Холодно?» «Нет, просто как-то не знаю». «Источник», — Ляля надула пузырь из жевательной резинки, и он громко лопнул. «Просыпается. Ты его чуешь?» «Силу. Сила, она...» Ульяна подняла руку, и вокруг пальцев вспыхнули огоньки. Не такие, как у Данилы, его огненные. А эти, будто светлячки, зажглись вдруг. Зажглись и закружились». Быстро и быстрее, еще быстрее, чтобы в какой-то момент задрожать и рассыпаться зеленоватой мерцающей волной. Та хлынула во все стороны от Ульяны. И Данила тоже ощутил прикосновение, мягкое, теплое такое, будто кто-то очень родной и близкий погладил его по голове. Сердце защемило. Захотелось одновременно заплакать и рассмеяться — И, может, сделать что-то, но обязательно хорошее. Рядом выдохнул игорек, а Никита сказал ворчливо Ну все, теперь точно трендец. Он ее почуял. Ульяна же остановилась и глаза закрыла. Светлячки сияли над ее головой этаким нимбом, а она улыбалась. И когда открыла глаза, то в них тоже были светлячки. А вот самой Ульяны не было. А что с ней? Данила замер. Источник, сказала Ляля и как-то напряженно. Источник зовет и. Сила! Она тянется к ульяне, но та сделала шаг куда-то в сторону и едва не скатилась с этих узких ступеней, которые все никак не заканчивались. Данила едва успел подхватить ее, но все-таки успел. Подхватил, поставил на ноги, благо, лестница закончилась. Она вывела уже не в комнату но в пещеру. «Это тоже мыши?» Данила держал Ульяну под руку. К счастью, она не пыталась вырываться. Кажется, она вовсе не замечала его, стояла озираясь. И он посмотрел. Нет, Данила знал, что мыши выгрызают норы. Нормальные мыши выгрызают нормальные норы. Но это... Слева поднималась стена. Неровная, каменная, прорезанная зеленоватыми светящимися нитями. Они же, сплетаясь сложными узорами, спускались с потолка. Высокого потолка. И в паутине нитей повисали шары. Некоторые совсем крохотные, с перепелиное яйцо, другие побольше. Главное, что шары тоже светились. А еще под тончайшей оболочкой их ощущалась сила. Или гаюли Лысы говорит, что эти пещеры существовали издревле. Никитин голос казался тихим. Но свет откликался на него. Шары загорались ярче, и становилось видно, что они на самом деле будто стеклянные, или каменные, но тоже прозрачные и теплые. Но в мудрости своей император и его благословенная супруга, несравненная Эмфизема: Кто? Эмфизема это имя, остальное, как я понял, титул в общем, не перебивай, женщина. Илеонора фыркнула. Аляля показала Никите кулак, намекая, что не стоит так о женщинах отзываться, особенно когда те рядом. Они отыскали путь к благословенным землям, на которых машина и народ начнет свой долгий путь к величию. Биение силы под тонкой скорлупой ощущалось, и желание этой силы выбраться, а еще любопытство, и, отзываясь на него, собственная Данилы выпустила огненную искорку. Та прошла сквозь оболочку, чтобы зажечь внутри огонек. А в ответ пришла волна, теплая, ласковая. И Данила ощутил, как откликается на нее дар, как расширяется, принимает с благодарностью. И оживает? Нет, дар остался частью самого Данилы. И в то же время он был отдельным существом? Так не бывает. Это противоречит всему, что Данила слышал. И науки тоже противоречат, и логики. Только, только сейчас он понимал, что, несмотря на все противоречия, он чувствует себя много яснее, чем когда бы то ни было прежде. «Ты аккуратней только!» Лялина рука смахнула с плеча искру. «А то с непривычки и полыхнуть может. Маги в местах силы крепко прибавляют». Ее глаза стали зелеными, как старый пруд, затянутый ряской. Да и сама... Инаковая суть сделалась ясной. А если так, то почему никто не знает? Данила оторвал руку, хотя в какой-то момент появилось острое желание разломить этот шар, выпустить силу в нем сокрытую и выпить ее всю до капли. Тогда собственно, его вырастет, может, даже в разы, в десятки раз. «Почему? Кому надо, тот знает. К нам порой привозят магов, которые перегорели там или больные». «Им хорошо близ такого места, восстанавливаются опять же, но остальные...» Данила на всякий случай отступил, а то вдруг не справятся с собой и вправду раздавят. Во рту стало сухо, а кровь застучала в виски, подталкивая. «Они ведь тоже захотели бы, кто бы не захотел получить силу вот так, просто...» Ба говорила, что раньше источников было больше. «Маленьких, но все равно живых». «Только люди, когда находили, частенько вычерпивали, вот прям до дна, и источники исчезли. «Нет, остались, конечно, только прячутся, такие дикие, из которых взять силу непросто, они часть мира». Ляля погладила ближайший шар, и тот спешно налился бирюзой. «А мне можно?» — спросила Элеонора. «Можно, отчего ж нет? Просто вдруг им будет плохо». «От тебя не будет», — заверил Игорек, в волосах которого поблескивали искры, как и в шерсти Никиты, отчего эта шерсть обрела зеленоватый оттенок. «А вот Василий лучше бы воздержаться. Я, конечно, не уверен, но...» Хотя... Искры присали и над демоном. Источник — это большая ценность. Василий не делал попыток прикоснуться, но и не отгонял искры. Он раскрыл ладонь, и те повисли над ней. И сердце земель. Одна искорка коснулась пальца и взлетела. Я опустилась над другой, и следом за ней иные устремились к демону. Щекотно, произнес тот с удивлением. Похоже, ты им нравишься, хм, никогда бы не подумал. А они живые. Даниле стало обидно, что демонам вот нравится, а он Данила. Стоило так подумать и что-то укололо в шею. Ай! В какой-то мере, это источник, часть его, он изучает. И снова. Не сказать, чтобы сильно больно. Комариный укус, по сути, но ведь все равно. И сила отозвалась, окрашивая искры Алом. Сила сплеталась с другой, и боль исчезла. Уколы тоже прекратились, но искры оседали на коже, в коже, и та светилась. Странная картинка. Данила поднял руку. Кожа стала полупрозрачной, сквозь нее виднелись темные русла сосудов и пледноватые светящиеся кости. Прикольно. Да, в мирах хаоса стабильный источник редкость. А вот искровосилия были темно-лиловыми. Но, кажется, источник демоническая сила нисколько не смущала. Существует предание, что они были сотворены матерью всего сущего во поддержании равновесия. Источники не только стабильны сами, но и стабилизируют пространство вокруг себя. И именно благодаря им некогда твари хаоса обрели и разум, и способности. «И стали демонами?» уточнила Ляля. «Именно. Дворец моего отца стоит над таким источником, как и дворцы иных высших владык. Лиловая нить силы сплелась с зеленой и белой, что потянулась от Элеоноры, а вот у Игорька Темно вишнёвая «Забота об источнике, о благополучии его — первейшая задача любого владыки. И я обязан вызвать тебя на бой», вздохнул Василий. «Зачем?» «Затем, что с Ульяной я получу право на эти земли и источник. Именно. Место, которое хранит силу и примножает ее, И где драться будем?» уточнил Танила. «Не здесь же, а то поломаем еще все». Он поглядел на Ульяну, надеясь, что та скажет что-то такое, вот. Но она просто стояла, шевелила пальцами, играя на тончайших струнах силы. И улыбалась странную и страшную, слегка безумной улыбкой. «Я не хочу с тобой драться». Василий тоже смотрел на нее. «И я не хочу. Но ты же говоришь, что обязан». «В теории». «Ни один демон не откажется обзавестись собственным источником, если уж он не отторгает его силу». «Только ли демон?» «Что-то подсказывало, что с людьми в этом плане будет ничуть не проще». «Но...» «Мне нужно подумать. Данный источник имеет очевидную связь с нашей невестой». Как-то очень пошло прозвучало. И вообще, Данила не хочет, чтобы Ульяна была их невестой. Ему нужно, чтобы была его личную и, полагаю, она не испытает радости, если я убью тебя и вырву твое сердце. А сердце зачем? Обычай, — сказал Василий печально, а потом заметил. Но я имею основание полагать, что если ты убьешь меня и вырвешь мое сердце, это ей тоже не понравится. Данила подумал и согласился, что да, вырывание сердец Улька точно не одобрит, а потому уточнил, А мне-то обязательно сердце вырывать? Ну, если я тебя убью. Я ведь человек, а обычай демонический. Действительно. Следует поискать прецеденты. Я не уверен. Самое интересное, что это не звучит так уж и отвратительно, сказала Элеонора и, зачерпнув целую горсть искр, поднесла ее к губам, а потом дунула. И искры полетели белоснежным облаком, которое окутало Ульяну. Но вы бы, чем бои устраивать, сначала б ее привели в сознание. Что? Кого? Ульяна моргнула. Искорки затанцевали вокруг. А они собираются драться, — на Ляля, — и вырвать друг другу сердца. Да, что он первый предложил. Василий, вот от тебя такого я точно не ожидала. Приличный же демон. Ульяна отмахнулась от искр, и, кажется, она даже не поняла, что еще недавно была где-то внутри себя или наоборот вовне. — Это не я, это обычай. Демон смутился, и я как раз не хочу ему следовать. <С2> — Слушайте, а если вы все переженитесь? — Никита попытался поймать искру, и у него даже получилось, отчего он расчехался, и искра выскочила из пасти. — Ой, то кем будет являться Ульки Элька, если она станет второй женой первого Улькиного мужа? Ничего, Ну, интересно же ж!» «Мы вообще-то к Вильгельму шли», — произнес Игорёк, тоже отмирая. И, «И они действительно не заметили? Ничего не заметили? Или это Даниле показалось? А если не показалось, надо ли что-то говорить? И что именно, и кому?» И ведь может получится, что он паникует на пустом месте или Источник! Пока он думал, рядом оказалась Ляля и тронула за руку: Пробуждающийся источник намного способен. И вот теперь она больше не казалась девочкой-блондинкой, точнее, что-то внутри изменилось в ней самой. Но и цену возьмет немалую. Ты его не слышишь. А я вот да, и они тоже. Я едва-едва, а они. Источник даст силу, а потом заберет ту, которую не сможешь удержать. А они смогут? Не знаю. Ресницы у Ляли тоже были зелеными, такими длинными и зелеными. Тогда надо Ляля покачала головой и приложила палец к губам. Нельзя мешать. А помогать, уточнил Данила. Помогать, да, помогать можно. Осталось понять, кому и как. На Данила разберется. Чем бы этот источник ни был, Ульяну Данила ему не отдаст. И остальных тоже. Авельгельм с прошлой встречи стал будто бы больше. Нет, он и так был не маленьким, А теперь, если встанет на задние лапы, то почти до колена получится. Его чешуя отливала красным золотом что вполне гармонировало с салым плащом и небольшим венком из оливковых листьев. Второй украшал им Физему. "Мы рады приветствовать дорогих гостей", произнесла она важным тоном, приподнимаясь с ложа, и венок поправила. "Мы тоже рады приветствовать", сказал Данила, озираясь. Эта пещера была огромной, что несколько напрягало. Одно дело, когда под домом подвалы, даже глубокие, И совсем другое пещера, куда этот дом вместе с подвалами провалиться может. И то, что слева и справа ввысь поднимались каменные столбы, ничуть не успокаивало. Как тут вообще дом построили? Тут же должны были там разведку проводить, определять плотность пород или что положено определять перед строительством. А ощущение, что пришли и на первом попавшемся месте дом постыкли рукотворный, поверх другого нерукотворного». «А тут оно было, да?» Ульяна, кажется, тоже думала о чем то таком, потому что озиралась. Каменные колонны поддерживали полукруглый свод, с которого свисали целые грости крупных шаров. Некоторые светились ярче, другие едва — едва-едва. Были и те, что вовсе не светились, и это тоже, наверное, что-то дозначило. «Ага, просто тюдо, да? Я думала, куда мы все поместимся. Но то поместимся» тесноте до безопасности!» «Долг каждого правителя — безопасность народа!» Эмфизема приосанилась. А Велигельм писнул что-то, явно соглашаясь. И лапу протянул. Данила лапу пожал. «Потому что пусть и мышь, но император же!» А вот Гай Юлий Лысый, спущенный Элькой на землю, вытянулся в струнку и бодро доложился. То же, что характерно писком, но таким вот армейско подчиненным когда даже понимания смысла не требуется, потому что ясно о деле говорят. «А там оно тоже?» — указала Ульяна в сторону. Стена изгибалась, намекая, что сама пещера даже больше, чем кажется. И людям открылась лишь малая часть ее, та, у которой устроили то ли тронный зал, то ли тронную стену. Трон, к слову, был внушительным. «Вот интересно, откуда?» «Я им принтер настроил», — шепотом пояснил Игорек. Ну и накачал всякого, а они там дальше сами. Нашёлся один, который то ли книгу по 3D-моделированию сожрал, то ли сам себе талант. Это кое-что объясняло. Хотя, наверное, наличие трона у машинного императора не то, чему в нынешней ситуации стоит удивляться. И Данила удивляться не стал, а вот только озиралась. «Ага, там места много, холосо, грызть не надо, копать не надо». Эмфизема подтянул очередной шарфик, в который куталась, обозначая то ли статус, то ли красоту. «Копать все надо», — сказал Данила. «Но не здесь. Игорюк вам говорил». Император пискнул. «Вот, мы тут и пришли с уточнениями». И с картами!» — сказал Никита, поскрёбший лапой за ухом. Ур, Стоп! Кажись, я в лесу и вправду подцепил кого-то. Ну, в смысле, покусали меня, чешется». «Короче, там надо чутка пошуметь, чтобы народ не вернулся на старое место, но не так, чтобы их вообще эвакуировать стали». «Чего? Такое тоже может быть муторно, но если застремаются, то...» Вильгельм пискнул и махнул лапой. «Мой император предлагает созвать военный совет». «М -м, «В военных советах?» произнесла Элеонора призадумчиво. «Я еще не участвовала».